Глава вторая. Вот видите, это оказалось даже слишком просто. Стоил ему увидеть мои рекомендации, как они попались на крючок. Забавно, до чего люди верят бумажкам, сертификатам, дипломам, степеням рекомендациям, а в Сент-Освольде больше, чем где бы то ни было. В конце концов весь механизм работает на канцелярщине, причём плохо работает, из чего я заключаю, что со смазкой нытьче туго. Колёса подмазывают, деньгами, говорил отец, и был прав. С того первого дня там мало что изменилось. Построили много новых домов и поля для спортивных игр стали меньше открыты для обозрения. Появилась высокая ограда, проволока на бетонных столбах, чтобы подкрепить знаки: посторонним вход воспрещён. Но по сути Сент-Освальд остался прежним. Конечно, подходить к нему надо спереди. Фасад Внушительная подъездная аллея и кованые ворота созданы, чтобы поражать воображение. И правда поражают. До 8 тысяч фунтов в год за каждого ученика. На такую помесь старомодного высокомерия и броской показухи клиент ловится безотказно. Сент-Освальд по-прежнему любит помпезные титулы. Зам директора тут называют вторым преподавателем, учительскую — профессорской. Даже уборщики называются постельничими, хотя с 1918 года в Сент-Освальде нет пансионеров, а потому нет и постелей. Но родителям всё это нравится. На Старо-Освальдском или Осси, как его называют по традиции, домашняя работа именуется подготовительной. Старинный обеденный зал называют Новый трапезный, а здание школы Уже больше похоже на руины, подразделяется на множество причудливо названных угольков и закутков: ротонда, кладовая, учительский домик, опускная решётка, обсерватория, потайная дверь. Сейчас, конечно, вряд ли кто пользуется этими официальными названиями, но они хорошо смотрятся в рекламных проспектах. Мой отец, если ему верить, бесконечно гордился званием главного смотрителя. Обычная работа по хозяйству не замысловатая и не престижная, но титул, в котором звучало нечто начальственное, так ослеплял его, что он не замечал ни выговоров, ни мелких оскорблений, которым подвергался первые годы. Он окончил школу в 16 лет, высшего образования не получил, и Сент-Освольд представлялся ему вершиной, о которой он не смел даже мечтать. Поэтому отец смотрел на золочёных мальчиков Сент-Освальда восхищённо и в то же время презрительно. Его восхищало их физическое совершенство, спортивная удаль, безукоризненное телосложение и нескрываемое богатство. А презирал он их за мягкость, благодушие, тепличное существование. Я знаю, что он всегда сравнивал меня с ними, и с годами для него всё чётче проступал моя неполноценность. и его молчаливое, но горькое разочарование. Понимаете, отец хотел сына, похожего на себя, лихого парня, разделявшего с ним страсть к футболу, моментальной лотерее и жареной рыбе с картошкой, недоверие к женщинам и нелюбовь к домоседству. Если не это, то хотя бы сына, ученика Сент-Освальда, джентльмена и игрока, капитана крикетной команды, который способен, несмотря на своё происхождение выбиться в люди, даже оставив отца далеко позади. А вместо этого я не рыба, не мясо, только и знать, что предаваться бесполезным мечтам, сидеть над книгами и смотреть развлекательные фильмы, скрытное, тощее, бледное, вялое создание, не интересующееся спортом и настолько же замкнутое, насколько общитителен отец. Но он делал все, что мог. Старался против моей воли. Таскал меня на футбольные матчи, где мне было смертельно скучно. Купил мне велосипед, на котором можно было кататься вокруг школьной ограды. Более того, первый год нашей тамошней жизни он вообще не пил. Наверное, мне стоило испытывать хоть какую-то благодарность, но ее не было. Так же, как он желал видеть во мне свое отражение, мне безнадежно хотелось увидеть в нем свое. В голове уже отпечатался образ, сложившийся из сотни книг и комиксов. Прежде всего, он должен был быть человеком властным, твёрдым, но справедливым, храбрым и проницательным, читателем, учёным, интеллектуалом, понимающим человеком. А эти попытки найти его в Джони Стразе раз или два казалось, что у меня получилось. Путь взросления полон противоречий, и в столь юные годы можно было бы Хоть и на половину, но поверить той лжи, которой он вымощен. Папа знает лучше, положись на меня. Старшие умнее, делай, что тебе говорят. Но в моей душе зарождалась уверенность, что пропасть между нами расширяется, потому что с детства мне было присуще чистолюбие, а Джон Страс, при всём его опыте, был и оставался всего лишь смотрителем, но хорошим смотрителем. Это мне было понятно. Он добросовестно выполнял свои обязанности: запирал на ночь ворота, обходил по вечерам территорию, поливал цветы, засеивал поля для крикета, косил траву, встречал посетителей, раскланялся с преподавателями, организовывал ремонт, чистил водостоки, докладывал о неполадках, стирал граффити, переставлял мебель, выдавал ключи от шкафов. Разбирал и разносил почту. Взамен некоторые учителя звали его по имени Джонам, и отец светился от гордости и благодарности. Теперь в школе новый смотритель. Его зовут Дубс. Тяжеловесный, неряшливый брюзга. Вместо того, чтобы следить за входными воротами, он сидит в сторожке и слушает радио. Джон Страс никогда бы себе этого не позволил. Меня назначили на должность в Сент-Освольском стиле без свидетелей. О других кандидатах мне ничего не было известно. Со мной беседовали заведующий отделением, главный, а также его первый и второй заместители. Не узнать их было невозможно. За 15 лет Пэт Слоун стал ещё толще, румянее и веселее, словно шаш на того себя, каким он был когда-то. А вот Боб Страннинг Не изменился, только волосы поредели, тощий, темноглазый, с резкими чертами и нездоровым цветом лица. Конечно, тогда он был всего лишь молодым и честолюбивым учителем английского с начальственными замашками. Теперь же он настоящий школьный Эмьенс Грисс, серый кардинал. Составитель расписания, ловкий мошенник. Ветеран бесчисленных академических дней и учебных курсов. В академические дни, устанавливаемые администрацией школы, школьники не учатся, а учителя проходят профессиональную подготовку. Вряд ли нужно говорить, что узнать директора тоже не составило труда. Новый главный директорствовал и в те времена, лет под сорок, хотя уже тогда с преждевременной сединой, высокий, чопорный, важный. Он меня не узнал, да из чего бы. Ну, пожал мне руку холодными, вялыми пальцами. Надеюсь, у вас нашлось время осмотреть школу, и вы вполне удовлетворены? Заглавная буква прямо-таки слышалась в его голосе. Ответом была моя улыбка. Да, конечно. Потрясающе. Особенно новое отделение информационных технологий. Динамичный, современный инструментарий в традиционном академическом окружении. главный кивнул. Было видно, как он мысленно подшил эту фразу в папку, может, для проспекта на следующий год. Позади хмыкнул Пэт Слон, то ли насмешливо, то ли одобрительно. А Боб Странинг просто смотрел на меня. Что особенно поразило, слова застыли на языке. Вошла секретарша с чайным подносом, удивление, что это именно она, и остановила меня на полуслове, то что она может узнать меня, никаких опасений не вызывала. Так что можно было продолжать. Что особенно поразило меня, насколько искусно современное привет к старому. А в результате создаётся нечто превосходящее и то, и другое. Школа, которая смело заявляет, что хоть она и может позволить себе последние нововведения, но не просто уступает популярным причудам, а с их помощью укрепляет традиции научного совершенства. Главный снова кивнул. Секретарша с длинные ноги, кольцо с изумрудом, аромат номер 5 налила чай. Поблагодарить её, холодно и в то же время с одобрением. Сердце часто билось, но было в этом своего рода удовольствие. Это первое испытание, и мне было ясно, что оно выдержано. Прихлёбывая чай, я наблюдаю за слоном, взявшим свою чашку. Спасибо, Марлин. Он пил чай как мой отец. положив 3 или 4 куска сахара, и серебряные щипцы для сахара казались пинцетом в его толстых пальцах. Страннинг молчал. Главный ждал, и глаза его походили на гальку. "Ну, хорошо", сказал слон, глядя на меня. "Вернёмся к делу. Мы слышали, как вы говорите. Ясно, что щеголять профессиональным жаргоном на собеседовании вы умеете". Но лично я хотел бы знать, какавы будете вы в классе. Старый добрый слон. Знаете, он нравился моему отцу. Был для него своим парнем, и тот совершенно не понимал, насколько слон четвёр. К делу. Это типичное выражение. Просто забываешь, что за Йоркширским выговором и физиономией регбиста Оксфордский диплом второй степени. Нет, не стоит недооценивать слона. Снова улыбка и чашку в сторону. В классе у меня свои приёмы, сэр, как и у вас, полагаю. А за его пределами я считаю своим долгом постичь любой профессиональный термин, с которым сталкиваюсь. Если умеешь быть красноречивым и добиваешься результатов, то неважно, следуешь ли ты последним инструкциям Министерства образования. Большинство родителей всё равно ничего не понимают в преподавании. Единственное, чего они хотят знать, что не зря потратили деньги. Вы согласны? Слоун хмыкнул. Он ценит искренность, настоящую или поддельную. На его лице отразилось сдержанное восхищение. Второе испытание тоже пройдено. И где вы себя видите в течение следующих 5 лет? это спросил Страннинг, который почти всё время молчал. Чистолюбивый, за поспеный физиономией скрывается не заурядный ум, ревненье охраняет свою маленькую империю в классе серф. Мой ответ прозвучал незамедлительно. Именно там моя стихия. Именно это я люблю. Лицо Странинга не изменилось, но он всё же кивнул, уверившись, что я не посягаю на его владения. Испытание третье позади. Никаких сомнений, что лучше меня кандидатов не оказалось. Квалификация у меня высокая, рекомендации первоклассные, какими они и должны быть. На их подделку ушло немало времени. Самый изящный ход — фамилия, аккуратно взятая с одной из малых досок почета в среднем коридоре. Я полагаю, что она мне подходит. А кроме того, отцу было бы приятно, что у него получилось воссоздать его в качестве Осси, выпускника Сент-Освальда. История с Джоном Стразом. Дело давно минувших дней. Даже такие стражилы, как Рой Честли или Хиллари Усси, монумент. Вряд ли о них помнят. Но именно то, что отец, выпускник, было причиной моей близости к школе, моей привязанности к этому месту, моего желания там преподавать, а это дело мою кандидатуру подходящей даже больше, чем кембриджский диплом с отличием, должное произношение и скромная, но дорогая одежда. Мне пришло на ум придумать несколько убедительных деталей: мать из Швейцарии, детство за границей, После всей этой тренировки удалось отчётливо увидеть и отца. Подтянутый аккуратный человек с руками музыканта и страстью к путешествиям, блестящий учёный в Тринити. Именно там он познакомился с моей матерью, позже стал ведущим специалистом в своей области. Оба трагически погибли прошлым Рождеством в автокатастрофе около Интерлакена. Для полноты картины пришлось выдумать сестру в Сент-Морице. и брата в Такисском университете. Моя годичная стажировка прошла в Харвардской гимназии в Оксфорд-Шили. А теперь мне захотелось перебраться севернее, на более постоянное место. Как уже было сказано, всё казалось даже слишком просто. Несколько писем на шикарной фирменной бумаге, красочное резюме, пара тройка отзывов, подделок, которые ничего не стоили. Они даже не проверили детали к моему великому разочарованию, ведь столько сил ушло на то, чтобы тщательно всё продумать. Даже имя совпадало с тем, что указано в дипломе, выданном в том же году, не мне, конечно. Но как же легко ослепить этих людей. И причина не столько в глупости, сколько в высокомерии, уверенности, что никто не посмеет пересечь границу. Кроме того, это ведь игра, где можно блефовать, не так ли? Всё решает внешность. Акончил я университет где-нибудь на севере, имей простецкий выговор и дешёвый костюм, никакие, даже лучшие в мире рекомендации мне бы не помогли. Мне позвонили в тот же вечер. Меня приняли